Глава 24. Только к полудню я освободился и смог заглянуть к Джейкобу Роузу. До тех пор через мой кабинет прошла половина сотрудников кафедры. Заглянул в Финни, выяснить мои намерения насчет собрания. Я попросил напомнить, о каком собрании идет речь, просто чтобы полюбоваться, как его перекосило. Разумеется, это собрание, которое устранит меня из этого кабинета, лишит должности заведующего. Собираюсь ли я присутствовать? Вот что он хотел узнать. Разумеется, у меня есть полное право присутствовать. Будут предъявлены и обсуждены обвинения против меня, и у меня будет возможность, а то и обязанность ответить. Однако мне следует понимать, что в нынешних обстоятельствах даже самые преданные мои политические союзники объединились против меня, и не стоит мне рассчитывать на поддержку, А выслушивать столько низких оценок моей деятельности заведующего кафедра и подробности стольких жалоб и обид может быть весьма неприятно. Если я приду, мне предъявят обвинение в пособничестве администрации в том, что я дезинформировал и предал своих коллег кафедру, которую я обязан беречь и блюсти. Финни также постарался дать понять, что, официально выражая надежду на мое присутствие, лично он бы предпочел, чтобы я воздержался. Не хочется де превращать процедуру в фарс. По мнению Финни, сегодняшнее собрание – дело серьезное, а из-за меня кафедра английского языка и литературы давно уже слывет в университетском сообществе чем-то вроде цирка. Он буквально так и сказал. Повторюсь, главная конкуренция на английской кафедре – за место нормального мужчины. Мы остановились на том, что я на собрании не иду, а голос свой подам через доверенное лицо, будет и таковое найдется. Также меня удостоили визитом Тедди и Джун по отдельности, и каждый уговаривал меня не сдаваться. У них кровь в жилах стыла от необходимости голосовать заодно с Рурком и Финни, и мое поведение казалось им извращенным. Всего-то и требуется прийти на собрание. Объявить, что никакого списка я для Дики Поупа не составлял, и вновь наш дом разделится в себе. И мы вернемся в патовую ситуацию, в которой прожили столько, что она уже казалась естественной. Эдди напомнил мне, что последний раз нам удалось о чем-то договориться, когда мы приняли на работу Грейси. «Консенсус для нас противоестественен», утверждал он. «Мы же английская кафедра, так и будем вести себя соответственно». Перед тем, как я отправился к декану, Меня посетил она. Все выходные его не оставляли мысли о кафедре, признался он. И чем больше он думал, тем меньше смысла видел в нашем прискорбном положении. Мы же все разумные люди, — сказал он. Кто? — не удержался я. Назовите мне хотя бы одного разумного человека на всей кафедре. Но более всего Илиану тревожило, разумеется, не прискорбное положение кафедры, а его собственное. За выходные он как следует обдумал свое опрометчивое выступление на последнем собрании, когда он умолял нас не только вычеркнуть всех мужчин-кандидатов на должность заведующего, но и проголосовать против него самого, когда в следующем году он подаст на постоянный контракт. И не то чтобы он опасался, что его просьбу воспримут всерьез. Как он объяснил Джун в те же выходные, его презрение ко всепроникающему сексизму в нашей культуре настолько сильно и глубоко, что он готов быть принесенным в жертву во имя гендерного равенства. Но ему бы не хотелось, чтобы его позиция была неправильно понята или неверно транслирована. Вдруг в пересказе это прозвучало так, словно он просто не хочет получать постоянный контракт. Что если его глубочайшая вера была воспринята как личная неудовлетворенность? к его ужасу именно так поняла его слова сама Джун. Итак, он просит заведующего кафедры учесть, что, будучи белым мужчиной, он не уверен, что заслуживает постоянного контракта, но желать его, безусловно, желает. По правде говоря, он всерьез подумывает о покупке дома в Валлиге Ньюэллс. Риэлтор все еще уверяет, что сейчас самое время покупать, и в этом его Джун поддерживает. Проблема в том, как хотя бы смотреть дома, как думать о будущем в подобном климате раздора и антагонизма. Взять хотя бы сегодняшнее собрание. Ведь непременно запомнится, как именно он проголосовал. Он еще не решил, как проголосовать, и просит меня это учесть, но заведомо знает, что в любом случае приобретет новых врагов. С этим Джун опять-таки согласна. Как я поступал в такой ситуации, хотел бы он знать. Так трудно быть моральным, ныл он. Если бы Уильям Генри довером младший был более честным человеком, Он бы признался юному коллеге, как бы тот ни проголосовал, уважение к нему не прибавится. Но вместо этого я посоветовал Ильяне слушаться своего риэлтора. Сказал ему, что я уверен, он получит постоянный контракт, он еще и завкафедрой сделается. Я и в самом деле так думал. Если он и заподозрил в моих словах скрытое оскорбление, то никак этого не обнаружил. Секретарша Джейкоба Роуза Марджери Браунлоу проработала в университете дольше, чем все, кого я знал. Прежде она была на английской кафедре и последовала за Джейкобом, когда тот стал деканом гуманитарного факультета. С тех пор ей предлагали с полдесятка мест в администрации, но она отказывалась из верности Джейкобу, как я всегда предполагал, или же из презрения к новому режиму Дикки Поупа. В эту часть кампуса я попадал редко, и при виде Марджери вдруг припомнил то, о чем к своему удивлению успел забыть. В конце ноября она позвонила мне и спросила, нет ли возможности ей вернуться на кафедру. Если Рэйчел соберется уходить, буду ли я иметь ее в виду? Я заверил Марджери, что если Рэйчел когда-нибудь подаст заявление, я тут же наберу ее номер. Но пока что, насколько мне известно, Рэйчел вполне довольна своей работой, несмотря на такого босса, как я. «Ты это хотела обсудить?» — спросил я ее тогда. «Да, именно», — ответила Марджери. «Хотела бы, но не могу». «Ни слова Джейкобу Хэнк. Обещай мне». И я пообещал. И сдержал свое слово. В той самой манере, в какой я, как упрекает меня Лили, всегда исполняю подобные обещания. Попросту... Забываю то, о чем меня просят, никому не рассказывать. Но при виде Марджери разговор всплыл в моей памяти, и вместе с ним подозрение о том, что происходит, или вот-вот произойдет в университете, чтобы это ни было, Марджери была осведомлена еще осенью. Секретарши деканов обычно знают всю подноготную, и только гендерные и сословные предрассудки мешают заведующим кафедрами обращаться напрямую к секретаршам в обход начальства. «Марджери!» — с порога позвал я. «Скажи мне все! Ничего не скрывай! Я выдержу!» Марджери достаточно долго работает в университете, в том числе достаточно долго общается со мной. И ее трудно смутить, но это нахальное приветствие подействовало на нее как мощный хук левой. Она внимательно и критически оглядела меня и сказала, «Ты хромаешь». Я хлопнулся на один из стульев, предназначенных для тех, кто вымаливает аудиенцию у декана. это уже внутренняя часть приемной сюда допускаются такие лица как зав кафедры или представитель профсоюза снаружи полагается ждать студентам я прошел мимо них они таращились угрожающе не лезь без очереди хотели бы они сказать кто с этим поспорит уж конечно не я я просто пройду вперед парочку я узнал из утреннего семинара финни бедолаги наверное пришли к джейкобу пожаловаться на дикую скуку этих занятий Зря тратят время, даже если бы такие, как я, не обходили их без очереди. Джейкоб Роуз и сам не зажигал в аудитории, и преспокойно выслушивает эти жалобы на Финни вот уже десять лет. Скучных преподавателей на свете полным-полно. Всех не переведешь в деканат. Наблюдение Марджери верно. Я хромаю. «О, друг мой старинный», — попросил я, — «позвольте заглянуть в телефонный справочник». Она протянула мне книгу. Я нашел телефон своего врача, Филиппа Уотсона. Зачитал его вслух Марджери, она набрала номер и передала мне трубку. В соседней комнате Джейкоб тоже разговаривал по телефону. После нескольких гудков мне ответили. Я представился и спросил, можно ли поговорить с врачом. Меня спросили, могу ли я подождать. Ах, если бы, — сказал я. В трубке раздалась музыка. Марджери, дорогая, мы стареем, и ты, и я. — сказал я, разглядывая секретаршу. Ей уже за шестьдесят, но это энергичная женщина. Плоть ее не обвисла, а наоборот, подобралась, как будто отбросив все лишнее. Почти десять лет назад я играл в гольф с ней и ее мужем, школьным коллегой Лили. Удар у нее был один из лучших, какие я видывал. На сто восемьдесят ярдов от старта, прямо по центру Фервея, третьим Вудом. Можно было вешки расставлять там, где падал ее мяч. Но воспоминания остаются при нас. Те жаркие августовские ночи, когда мы лежали обнаженные на пляже. Горячий песок касался прохладной кожи. И лишь звезды над нами. Помнишь? Нет, — покачала она головой. Но такое описание мне по душе. «Отсон — Отсон заговорил я, услышав в трубке голос Филиппа, — ты мне нужен, Хэнк. Он сразу узнал голос игрока с левого фланга. «И ты мне нужен! На первой базе в этом сезоне! Я уговорил племянника и собираюсь поставить его на левом!» У большинства людей, которые не звонят вовремя врачу, есть на то свои резоны. Люди не хотят получить подтверждение своих медицинских страхов. Но если твой врач заодно и капитан летней и софтбольной команды, появляются дополнительные причины вне сезона держаться от него подальше. Я рассчитывал встретиться с Филом не раньше июня, а тогда попросту протрусить на левый фланг и таким образом избежать лишних споров. «А нужен я тебе, потому что ты никогда не являешься ко мне, пока я тебе не понадоблюсь», — продолжал Филипп. «Регулярные проверки, и не будет неотложных ситуаций». «Отлично, пили меня». «Что на этот раз?» «У меня камень в мочеточнике», — сообщил я ему и подмигнул Марджери. «Никак не выходит». Марджери приподнялась. — Может, мне пока уйти? — Нет, — сказал я, — будь тут. Подержи меня за руку. — Что? — удивился Филипп. — А это не тебе. От тебя мне нужен рентген. Ты точно знаешь, что у тебя камень, или только подозреваешь? Ты всегда являешься ко мне в полной уверенности, что знаешь свой диагноз, и всегда ошибаешься. — Я знаю, что не могу помочиться, — сказал я. Мой отец славится своими камнями. Можешь посмотреть о нем в литературе. Марджери отодвинула стул. «Вернусь через минутку», — улыбнулась она и ушла. «И ты дожидался, пока вовсю разболится? И только теперь звонишь?» — угадал Филипп. «Болела на прошлой неделе», — признался я. «Дискомфорт недели раньше. На этой неделе у меня, того и гляди, зубы всплывут». «Идиот! Я рассчитывал дотянуть до конца семестра, а в итоге не дотянул до обеденного перерыва». — Вот ты все понимаешь. — Давай через час. — Буду. Я повесил трубку и услышал, как то же самое сделал Джейкоб во внутреннем кабинете. Воспользовавшись отсутствием Марджери, я позвонил ему. — Привет, тупица! — приветствовал я своего начальника. — Марджери! — обрадовался он. — Ты отлично подражаешь Ханку де Веро. Я вошел и уселся в одно из роскошных, обтянутых кожей кресел. Прекрасный офис у моего дружка-декана. Намного лучше моего. «Ну, как дела в Калифорнии?» «В Техасе», — уточнил он. «Жарко. Девяносто с лишним. И к тому же в Техасе нет евреев. Я слыхал, там правила строгие. Но такос отличные. Еще бы. Оба мы во весь рот ухмылялись друг другу. Так вот, — приступил я. Ты... Как считаешь, кто мог прикончить этого гуся?» Джейкоб пожал плечами. «Лоустейнмитс уверен, это твоих рук дело. Я ему сказал, что, на мой взгляд... В честном поединке тебе гуси не одолеть. «Смотрю, ты в отменном настроении», — заметил я. «Похоже, у тебя все идет по плану». Джейкоб обдумывал ответ, как будто многое зависело от его точности. «Я действительно получил сегодня утром предложение». «Поздравляю. Когда отправляешься в Техас?» «Это конкретное предложение не из Техаса. Это совершенно неожиданная вакансия». По «Правде говоря, я удивился». Джейкоб славный малый, но ничего выдающегося. Мне казалось, даже переход в другой университет на ту же должность будет для него непростой задачей. «Как ты вообще оказался снова на рынке?» — задал я терзавший меня вопрос. Большинство из нас, пришедших в университет двадцать с лишним лет назад, какое-то время еще продолжали подавать заявки, но затем повышение и постоянный контракт привязали нас к месту, и мы сдались. Дикий выпер меня нахер еще в октябре. ответил он, улыбаясь произведенному эффекту. Джейкоб явно веселился, и я понимал, почему. Он упал и приземлился на ноги. Вполне возможно, он и сам разделял мою нелестную оценку своей рыночной стоимости и был так же удивлен итогом, как и я. К тому же он сумел сохранить свою отставку в секрете, на что никто из знавших его не счел бы Джейкоба способным. И вот награда. Он может сообщить о своем увольнении и о своем триумфе в одной фразе. «Как же ты друзьям ничего не рассказывал?» — спросил я и слишком поздно сообразил, что подставился. «Друзьям рассказывал», — заверил он. Видно было, настроение ему ничем не испортишь. Должно быть, какое-то совершенно фантастическое предложение получил. И когда мы узнаем, какое и откуда, то обзавидуемся. Я не мог вообразить, как это все вышло, но... Очевидно, как-то устроилась. «Довольно обо мне», — он снова ухмыльнулся. «Поговорим лучше о тебе. Я так понимаю, в прошлую пятницу у тебя состоялся разговор с Дикки. Ты мог бы и предупредить, что на меня надвигается? Думал, тебе все известно. Уже несколько недель продолжается. Ты был последним», — сообщил он. «Это несколько задевает мои чувства», — сказал я. «На то достаточно причин. Ты подбитый утка». извини за каламбур, временно исполняющий должность заведующего. К тому же Ватикан считает тебя ненадежным, непредсказуемым и потому опасным. И не стоит огорчаться, что тебя оставили напоследок. Меня вот вызвали первым, и теперь ты знаешь зачем. Значит, это неизбежно? 20%? У меня для тебя неприятные новости. 20% — то, на что все надеются. Но мало кто знает, что есть и другой сценарий. 30%. Все зависит от решения законодателей. Я покачал головой. А тем временем заливают фундамент нового технологического комплекса. Вот именно. И будь поосторожней. Еще одна мертвая утка, и как бы тебя не закатали там в бетон. По-твоему, во всем этом есть какой-то смысл? Конечно. Сам подумай. Вообще-то, хотя публично я ношу маску скептика, за выходные картинка у меня в мозгу сложилась. Университет полностью переорганизуется. Сокращаются дублирующие программы, уточняется миссия каждого кампуса. Главной фишкой нашего кампуса станут новые технологии. Ты, должно быть, счастлив будешь выбраться из этой фигни. И снова Джейкоб тщательно обдумал свой ответ. Я еще не вполне выбрался. И, судя по тому, что я слышал, ты окажешься во тьме внешней раньше меня. Сегодня во второй половине дня. Вот что я слышал. «Войска мои восстали», — признал я. Но я еще могу обуздать их. Это вполне возможно, насколько я понимаю. Вопрос, следует ли мне это сделать? Джейкоб поглядел мне в глаза и пожал плечами. Честно, индейская? Не вижу, какая теперь разница». Я кивнул. «Опять-таки, ничем ты меня не порадовал». Отставка Джейкоба — очень плохая новость. Он был достаточно доброжелательным, ленивым, честным, слегка некомпетентным деканом. А это лучшее, на что мы вправе надеяться. И он мой друг. Я буду по нему скучать. Самое скверное, я вынужден был признаться в той зависти, которую один краб ощущает к другому, сумевшему выползти из бочки. «Наверное, этим я тоже тебя не порадую, но все же спрошу», — сказал Джейкоб. «Не согласишься ли стать моим шафером?» Я заморгал, размышляя, что еще за странная метафора. На прошлой неделе, помнится, Джейкоб говорил, что если получит эту работу, возьмет меня с собой, но едва ли это было всерьез. Но тут до меня дошло, это не метафора. Джейкоб на самом деле женится. Он выдавил из себя улыбку. «Грейси будет брыкаться, но в итоге смирится». Глупый, наверное, у меня был вид, когда я вот так таращился на него. Джейкоб, должно быть, совершенно забыл, что я понятия не имею о той женщине, кто бы она ни была, с которой он собирался вступить в брак. Я не знал, что он с кем-то встречается, и уж тем более не знал, насколько серьезны его намерения, и почему устраивать свадьбу поручено Грейси. Конечно, к ней часто обращаются за советом, когда организуют какие-то мероприятия в университете, и Дикий Поуп положился на нее в выборе книг для своих пустых стеллажей. И все же окончательно до меня дошло только через миг после того, как я услышал свой голос. А Грейси какое имеет к этому отношение? — Ну, это ведь и ее свадьба, — ответил Джейкоб. Невеста выбирает подруг, жених шаферов. «И никто не зовет тех, кто противен другой стороне. Вот оно что!» Но хотя вроде все стало понятно, я еще пребывал в растерянности. «Грейси ведь замужем?» — почему-то счел нужным напомнить я. «Развод вступит в силу в следующем месяце», — ответил Джейкоб. «Про развод я тоже впервые слышал. Майк Лоу в последнее время выглядел угрюмее обычного, однако я приписывал этот эффект... Его союзу с Грейси, а не развалу этого союза. Так что свадьбу планируем в июне. Я поискал, что на это ответить. «Челюсть у тебя в совершенно неестественном положении», — прокомментировал Джейкоб. «Возможно». «А мой нос ты на прошлой неделе хорошо рассмотрел?» Снова он разулыбался. «Признайся, ты сам напросился. К тому же я знаю о ней все, что можно знать. Ее недостатки, ее слабые места. Мы воевали двадцать лет. И трахались. Моя жена выгнала меня из-за Грейси, помнишь? Грейси вышла замуж за Майка назло мне, потому что я тогда не сделал ей предложение. «И все это кажется тебе убедительной причиной для брака?» «Для брака убедительных причин не существует», — возразил Джейкоб. «Брак — то, на что ты решаешься вопреки убедительным причинам. Ты предупредил, что собираешься увести ее в Техас? Если мы примем такое решение, ее это устроит». Но я сомневаюсь, что мы переедем в Техас. Другое предложение выглядит привлекательнее. Я снова лишился дара речи. Так или иначе, мы найдем компромисс. Брак — это умение находить компромиссы. Ты не замечал, что так говорят только разведенные. Не надоело быть присяжным остряком? — Поприкнул меня Джейкоб. Ведь у тебя и Лили получается. Пора и мне наладить свою жизнь. Ну, в самом-то деле. Поживешь в одиночестве в западном Рейлтоне. Восемь-десять лет многое начнешь воспринимать по-другому. Меня не привлекает перспектива умереть в одиночестве. И я прикусил язык. Джейкоб разумно поступил, уйдя с кафедры английской литературы. Конкуренция жесткая. Но вот уж кто до крайности нормальный мужчина. Женишься на этой женщине, и такая перспектива покажется привлекательной. Я прикусил себе язык, чтобы не сострить еще и эдак. Женишься на Грейсе и будешь вспоминать ужасное одиночество, как старое доброе время. Но такое нельзя говорить старинному другу, даже если он скрывал от меня свои тайны. Это я понимал. Нет, мне уже отведена роль в этой истории. Я шафер. Мне предстоит произносить тост. И вроде бы есть в запасе пара месяцев, чтобы привыкнуть к этой мысли. Ладно, помечу в своем календаре июнь, пообещал я. Мы поднялись и стояли, глядя друг на друга. Внезапно Джейкоб показался мне странно грустным. Правда, на мой взгляд, причины для этого у него имелись. И под этой мыслью другая, подлея, проскользнула по нижним регионам моего подсознания. Высунула голову и принялась грызть, словно крыса. Я мог бы сделаться деканом. Достаточно звонка Дикки Поупу. Устно перечислить самых безнадежных, некомпетентных и выгоревших сотрудников английской кафедры, пообещать воздержаться от убийства уток, нетрудный для меня зарок, учитывая мою полную непричастность гибели гуся. И, как говорил сам дикий Поуп, те, кто будет уволен, заслуживают увольнения, а все остальные, университеты-студенты, останутся в выигрыше. И я тоже буду в выигрыше. Не думаю, чтобы я позарился на должность Джейкоба Роуза или на его кабинет. Но есть же такая вещь карма, и меня весьма тешила мысль о коллегах по кафедре. Сегодня они свергнут меня с должности заведующего лишь за тем, чтобы наутро увидеть меня восставшим из праха в должности декана. И все же все это я променял бы на возможность как следует. помочиться. «Ладно, спасибо», — произнес Джейкоб, пожимая мне руку. Ему это представлялось очень трогательным моментом. Быть может, так оно и было. «За что спасибо?» «Что не высмеял мое решение. Не сообщил мне, какой я идиот. А мне следовало это сделать?» Он зыркнул на меня. Наши руки разомкнулись. «Ты уверен, что со свадьбой придется ждать до июня?» — спросил я. — Не вижу других вариантов, — ответил он всерьез. Трогательный момент помрачил его зрение. — А как еще? — Просто я подумал, ты мог бы успеть в перерыве игры в ослиный баскетбол. Вдруг за спиной у меня раздалось такое ржание, что я едва не поверил, будто в довершение шутки прямо в кабинете декана материализовался осел. Но это была всего лишь Марджери. Вернулась, пока я был во внутреннем кабинете. Ей не сразу удалось овладеть собой, а когда удалось, вид у нее был такой, словно она охотно перерезала бы себе глотку, только дайте нож. На глазах у нее выступили слезы стыда. «Ох, Джейкоб!» — пробормотала она, — «извини, пожалуйста. По правде говоря, мне тоже стало стыдно, и я не посмел оглянуться на Джейкоба, который застыл неподвижно, и все-таки зря я не оглянулся на него». Тогда я бы отвел глаза от Марджи, которая вновь принялась ржать.